«Кто такой Билл Джаспер?» — вяло прокрутилось в голове. «И что бы он подумал про все это?» Неожиданно машину затрясло. Сначала мэн с тревогой представил, что спустила шина, но, присмотревшись, понял, что этот участок дороги покрыт брусчаткой. Видно было, как подпрыгивают впереди бензовоз и прицеп. «Пусть у тебя немножко вправятся мозги!» — подумалось со злорадством. Когда грузовик вошел в крутой поворот, в боковом зеркале на секунду мелькнуло лицо водителя. Мэн так и не разобрал, как оно выглядит. «Так», — с удовлетворением отметил он, увидев впереди затяжной подъем, — «бензовоз здорово потеряет на нем скорость, и тогда его можно будет попробовать обогнать». Мэн заметил, что на середине подъема к шоссе примыкает боковая дорога с полосой разгона — Встречных машин не было видно. Выжав педаль газа до пола, Мэн рванулся на левую полосу. Сильно потерявший скорость грузовик тоже начал брать левее. Мэн с застывшим от напряжения лицом довернул руль влево и выскочил на полосу разгона. За машиной поднялась туча пыли, и бензовоз на несколько секунд скрылся из виду. Под шинами захрустел гравий, покрывавший обочину, а потом вдруг снова запел асфальт. Мэн взглянул в зеркало и злорадно расхохотался. Он хотел только обогнать проклятый грузовик, а уж пыль оказалась просто неожиданным довеском к этому триумфу. Пусть теперь сукин сын тоже немного подышит гадостью. «Получи сдачи!» — усмехнулся Мэн и победно загудел клаксоном. «Получи, парень!» Машина перевалила вершину подъема. Впереди открывался потрясающий вид на залитые солнцем холмы и равнины. Аллею темных деревьев, квадраты засеянных и еще не засеянных полей. Вдалеке стояла монументальная водонапорная башня. «Красота!» — восхитился Мэн. Протянув руку, он включил радио и начал бодро насвистывать в такт музыки. Через семь минут машина пронеслась мимо рекламного счета с надписью «Кафе. Закусочная Чака». «Нет, спасибо, Чак». Мэн посмотрел на серый дом в лощине. Ему показалось, что перед домом расположено кладбище. Может быть, там просто стоят всякие пластмассовые скульптуры для продажи? Услышав шум сзади, Мэн бросил встревоженный взгляд в зеркало и похолодел от ужаса. Его с ревом настигал грузовик. Раскрыв от удивления рот, Мэн взглянул на спидометр. «Более 60 миль в час». На извилистом спуске ехать с такой скоростью весьма опасно, однако бензовоз двигался еще быстрее, сокращая разрыв прямо на глазах. Мэн судорожно проглотил слюну и наклонился вправо, проходя крутой поворот. «Господи, сумасшедший!» В полукилометре впереди виднелась боковая дорога. Надо свернуть туда. Все зеркало заднего вида заняла огромная радиаторная решетка грузовика. Мэн яростно вдавил педаль газа, и шины взвизгнули на очередном вираже. Теплилась надежда, что преследователям придется сбросить здесь скорость. Однако Мэн даже застонал, увидев в зеркале, как легко грузовик прошел поворот. Только слегка накренились цистерны под действием центробежной силы. Мэн сжал трясущиеся губы, когда его машина с визгом вписалась в новый поворот. Дальше дорога была прямой. Прибавив газу, Мэн взглянул на спидометр. «Боже, почти 65 миль в час! Он никогда не ездил так быстро!» В отчаянии, оглянувшись по сторонам, Мэн заметил промелькнувший справа съезд с дороги. Но свернуть туда все равно не представлялось возможным. Скорость была слишком высокая, и машина наверняка бы перевернулась. «Черт возьми, что же нужно этому сукину сыну?» В отчаянном страхе Мэн сжал на клаксон, потом быстро отпустил стекло, высунул руку и судорожно замахал ей. «Назад!» — хрипло рычал он. «Тормози, псих проклятый!» Грузовик мчался буквально по пятам. «Он хочет убить меня!» — мелькнула ужасная мысль. Мэн в отчаянии вновь надавил на клаксон и не отпускал его до тех пор, пока не пришлось вцепиться в руль обеими руками, чтобы вписаться в очередной поворот. Мельком взглянув в зеркало, Мэн увидел только нижнюю часть радиатора бензовоза. С автомобилем еле удалось справиться, задние колеса стало заносить, и пришлось резко бросить педаль газа. Машина покачнулась, но выровнялась. Мэн увидел впереди конец спуска. Чуть дальше стоял домик с вывеской «Кафе Чака». Бензовоз опять приближался. «Это нечестно — почему-то решил Мэн, ощущая одновременно и ярость, и отчаяние. Шоссе впереди расстилалось с прямой лентой, и он нажал на педаль газа до упора. «Семьдесят четыре мили. Семьдесят пять». Неожиданно, резко нажав на тормоз и рванув руль вправо, Мэн свернул на площадку возле кафе. Пронзительно завизжали шины. «Нужно управлять заносом!» Вдруг вспомнилась инструкция. Машину швыряло из стороны в сторону, из-под колеса летела грязь и поднимались облака пыли. Мэн еще сильнее нажал на тормоз, отчего машина вообще пошла юзом. На миг, разблокировав колеса и за счет этого выровняв движение, он снова изо всех сил надавил на тормоз, краем глаза заметив, что грузовик с прицепом промчался мимо кафе. Продолжая тормозить, Мэн, чуть не зацепив на стоянке один из автомобилей, пролетел через всю площадку, машину развернула боком и протащила дальше еще метров десять. После этого она, наконец, остановилась. Мэн сидел с закрытыми глазами, чувствуя, как стучит кровь в висках. Сердце в груди колотилось, словно бешеное. Почему-то никак не удавалось перевести дыхание. Мэн представил, что если ему суждено судьбой умереть... От разрыва сердца, то это случится, скорее всего, сейчас. Через несколько минут Мэн все-таки открыл глаза и прижал правую руку к груди. Сердце все никак не могло успокоиться. «Да и неудивительно», — с сарказмом подумал он, — «не каждый день случается уворачиваться от такого грузовика». Мэн открыл дверцу и попробовал вылезти из машины, но с удивлением обнаружил, что его не пускает застегнутый ремень безопасности. Дрожащим пальцем Мэн нажал на защёлку и, сбросив ремень, посмотрел в сторону кафе. Интересно, что там подумали о манере его езды. У двери бросилась в глаза надпись «Привет дальнобойщикам». Прочитав её, Мэн на секунду замер. Ощутив в груди неприятный холодок, он зябко передёрнул плечами и вошёл в кафе, стараясь не встречаться с глядом с посетителями. Мэн чувствовал, что его рассматривают, но не мог заставить себя поднять глаза. Пройдя в туалет, он подошел к раковине и, пустив холодную воду, начал пригоршнями плескать ее себе на лицо. Его била дрожь. Выпрямившись, Мэн снял с вешалки несколько бумажных полотенец и, недовольно поморщившись от исходившего от них запаха, промокнул лицо. Потом бросил полотенце в урну и подошел к зеркалу. «Мэн, ты по-прежнему с нами», Сказал он сам себе и ободряюще кивнул, все же при этом судорожно сглотнув. Мэн достал из кармана металлическую расческу и пригладил волосы. «Разве такое предвидишь?» — крутились в его мозгу мысли. «Живешь год за годом, принимая на веру разные непреложные истины. Например, что можно поехать на деловую встречу, и по дороге никто не попытается тебя убить. Потом что-то происходит, и все истины летят к черту». «Одно ужасное происшествие, и ничего не остается от стройного здания логики и правил приличного поведения. Снова перед тобой какой-то дремучий лес. Человек, полуангел, полузверь. Где-то, сейчас и не вспомнишь, попалось ему это изречение. Тот за рулем грузовика был совершенным зверем». Дыхание уже почти успокоилось, и Мэн вымученно улыбнулся своему отражению. «Все в порядке, парень, все кончилось благополучно. Это был ужасный кошмар, но он позади. Ты едешь в Сан-Франциско, там, в уютном номере отеля, ты закажешь бутылку дорогого виски, залезешь в теплую ванну и обо всем забудешь». Мэн решил, что, пожалуй, так и сделает. Потом он открыл дверь. и вышел из умывальной. И замер, растерянно, как будто вдруг налетел на стену. Дыхание судорожно перехватило, чувствуя, как трепещет его сердце. Мэн ошалело смотрел сквозь витрину. На площадке возле кафе стоял давишний бензовоз с прицепом. Мэн не мог поверить своим глазам, это казалось невозможным, Он же сам видел, как грузовик на полной скорости пронесся мимо кафе. В их случайной гонке, в этой дуэли, водитель бензовоза победил. Да, победил, и значит остался хозяином на проклятом шоссе. Но тогда почему же он вернулся?» Сдерживая нахлынувший ужас, Мэн посмотрел по сторонам. В кафе находилось пять человек, трое ели у стойки, двое за столами. С запоздалым сожалением он упрекнул себя за то, что не огляделся, когда вошел. Теперь уже невозможно было определить, который из этих сидел за рулем грузовика. Мэн почувствовал, как у него задрожали ноги. Пошатываясь, он подошел к ближайшему столику и упал на стул. «Теперь надо подождать», — Мэн старался рассуждать спокойно. «Теперь надо просто немного подождать. Конечно же, этого человека наверняка можно вычислить». Прикрывшись листком с меню, Мэн начал рассматривать посетителей. «Тот в рубашке цвета хаки?» «Естественно, тип в костюме исключается. Может, брюнет с квадратным лицом, сидящий рядом за столиком?» «Если бы только Мэн мог увидеть его руки, тогда бы он непременно его узнал». «Или один из двух, что остался сейчас у стойки?» Мэн рассматривал их с сомнением. «Но почему было не оглядеться, войдя в кафе?» «Теперь нужно ждать», — твердил себе Мэн. «Ждать, черт возьми!» «Ладно, водитель грузовика здесь, но это вовсе не значит, что он намерен продолжать эту неравную дуэль». «Может быть, кафе Чака — единственное подобное заведение на сотни миль в округе? Сейчас время обеда, не так ли? Может, водитель бензовоза всегда здесь ест? Просто он ехал слишком быстро и не мог сразу свернуть на стоянку. Поэтому он притормозил, развернулся и возвратился назад. Вот и все. Мэн заставил себя посмотреть в меню. «Ладно, нечего трястись. Кружка пива поможет успокоиться». «Подошла официантка. Мэн заказал сэндвич с мясом и бутылку пива. Когда девушка повернулась и направилась на кухню, он вдруг с неожиданным сожалением подумал, что лучше было бы без задержки прыгнуть в машину и скорее рвануть отсюда. Тогда бы ему сразу стало ясно, изменил ли свои намерения водитель грузовика. А теперь придется мучиться, пока через силу не съешь все, что заказал. Мэн даже застонал от сделанной глупости». Однако что, если тот действительно не изменил своих намерений и продолжит преследование? Тогда все начнется сначала. Мэн понимал, что он просто не в состоянии мчаться со скоростью 80 или 90 миль в час, чтобы только не дать себя догнать. Возможно, его перехватит полицейский патруль. А если нет... Мэн на праксе, пытаясь сосредоточиться и собрать воедино расползавшиеся мысли, он неприязненно рассматривал четверых мужчин, двое из них вполне могли быть водителем этого грузовика, тот самый брюнет с квадратным лицом за соседним столиком и здоровяк в спортивном свитере, облокотившийся на стойку. У Мэна вдруг возникло желание подойти к ним и спросить, кто же это из них управляет бензовозом, а потом извиниться перед ним, как-нибудь успокоить его, если только он, конечно, и вправду не псих. Может быть, взять ему пиво, посидеть с ним по-хорошему и все уладить. Но Мэн не в состоянии был даже двинуться с места. Что если водитель грузовика решил закончить эту дурацкую историю, а он подойдет и опять все испортит? Мэна терзали сомнения». Слегка кивнув головой, и когда официантка поставила перед ним сэндвичи и бутылку, он сделал большой глоток пива и закашлялся. Тут же его захлестнул приступ ярости. «Кто дал этому негодяю право навязывать свою волю другим людям? Мы живем в свободной стране, не так ли? Черт возьми, я имею полное право обгонять этого мерзавца, когда только захочу!» Заметив на стене телефон-автомат, Мэн вдруг подумал. А что, если я позвоню в местный полицейский участок? Кто мне посмеет помешать? Но тогда придется торчать здесь, заставляя Форбса нервничать. Деловая встреча сорвется, а если водитель грузовика тоже останется ждать полицию, и при допросе, естественно, будет все отрицать. А потом полиция уедет, и тогда, конечно, начнется та же гонка, только еще хуже. Господи! В полном отчаянии обратился к Всевышнему Мэн. Вдруг его левая рука непроизвольно дернулась так резко, что пиво пролилось на брюки. Мужчина в свитере поднялся из-за стойки и не спеша пошел к выходу из кафе. Пока он расплачивался, получал сдачу и вынимал из кармана зубочистку, Мэн чувствовал, как все быстрее и быстрее начинает биться его сердце. Затаив дыхание, Мэн пристально смотрел, куда тот пойдет. Мужчина прошел мимо бензовоза.